«Пока он соберется, мне нужно что-то есть», — отрезал нищий. «Ты не можешь приходить сюда каждый день, нам обоим придется голодать». «Что же мне тогда делать? И я тоже не хочу голодать». «Иди к другой гробнице», — посоветовал он. «Если на будущей неделе твоя матушка еще не встанет, я позволю тебе вернуться». Мои щеки заполыхали, как смел грязный попрошайка воспрещать мне зарабатывать несколько грошей. Я отошла от него и встала у входа в восьмиугольную гробницу. Расстелив свой платок, я начала просить помощи у проходивших. Вскоре высокая худая женщина, наверное, одна из постоянных благодетельниц слепца, подошла и спросила о его здоровье. «Не так уж плохо, милостью Али», — отвечал он. «По крайней мере, мне лучше, чем вот ей», — добавил он, махнув в мою сторону. Я подумала, что он опять подобрел и старается направить деньги в мою сторону. «Ты о чем?» Женщина была охота до да сплетен. Громким шепотом он сообщил, «Она пользуется щедростью достойных людей вроде вас, чтобы покупать себе опий». «Что?» — крикнула я. «В жизни не притрагивалась к опию. Я тут потому, что моя матушка больна. Мои протесты только вызвали подозрения. Тогда трать деньги на нее, а не на себя», — ответила женщина. «Истинно так, Господь-свидетель», — проницательно заметил нищий. Они громко заговорили о пагубных пристрастиях. Шедшие мимо останавливались и смотрели на меня, словно на злобного джина. Видно было, что стоять здесь бесполезно, потому что словам нищего доверяли. Никто не бросит и медика, глотательницы опия». «Прощайся, добородый», — покорно сказала я. «Омерзительно быть с ним сердечной, но мне может понадобиться вернуться. Увидимся на следующей неделе». «Да пребудет с тобой Господь», — отозвался он уже добрее. «Теперь я понимала, как он выстоял на своем углу столько лет». Я побывала у двух других гробниц, но при каждой были свои постоянные попрошайки, которые шипели на меня, когда я пыталась просить на углу. Слишком вымотанное, чтобы настаивать, я направилась домой. Небо заволокло тучами, землю усыпал тонкий снег. Пока я шла к старой площади, холод выгнал всех лавочников и торговцев домой. Несколько нищих, остававшихся на улице, шаркали в сторону старой пятничной мечети, чтобы укрыться там. В тусклом свете купол мечети казался жестким и промерзшим, замерзла и я. Когда я добралась до маляки, мои пальцы и ступни онемели от холода. Матушка спала на своей грязной подстилке, Кости черепа, испугающей четкостью, проступали под ее кожей. Веки, затрепетав, раскрылись, она оглядела меня, ища покупки. Увидев, что я ничего не принесла, закрыла их снова. Я прижала холодные ладони к матушкиному лицу, и она облегченно вздохнула. Ее словно выжигало изнутри. Испугавшись, что это пламя сожжет ее, я выбежала, набрала снега, завернула в рукав рубахи и положила ей на лоб. Когда она простонала, что хочет пить, я дала ей несколько глотков крепкого настоя коры ивы на спирту, подкрепляющего при лихорадках, который маляке выменила на базаре. Матушка глотала его, протестуя, а потом ее стошнило им и зеленой желчью. Я подтерла комковатую вонючую слизь, удивляясь, почему от настойки ей сделалось хуже. В этот вечер у семьи не было еды. Маляке пришла с базара и выпила пустого чаю, прежде чем лечь. Мальчики обессилили от голода и их ныкали, что у них болят животы, а потом свернулись по обе стороны от нее. Взгляд на них наполнил меня тоской по временам, когда я засыпала в объятиях матушки, а в ухо мне нашептывалась ее воодушевляющая сказка. Когда взошла луна, вернулась и матушкина лихорадка — Я набрала еще снега, чтобы остудить ее, и осторожно положила ей на запястье. В этот раз она судорожно вздохнула и отдернулась, словно снег обжигал. Я попыталась снова, и она скрестила руки на груди в слабой попытке защититься. Страшась повредить ей, я все-таки продолжала прикладывать рукав со снегом к ее телу, потому что это был единственный способ уменьшить жар». Вскоре она перестала взмахивать руками и тихо застонала. Если бы она плакала или кричала, я бы радовалась, потому что видела бы, что в ней еще есть сила. Но этот звук был слабым и жалостным, словно писк брошенного котенка. Это было все, что могло выдавить из себя ее бедное, измученное тело. Пока я ухаживала за матушкой, мне были слышны ночные шумы всего дома. Салман кричал во сне о страшном джине, преследующем его под мостом. Давуд хрипел так, словно его легкие были полны воды. Женщина, обитавшая в одной из коморок на другой стороне двора, вопила и призывала на помощь Аллаха, силясь родить. Не знаю, сколько времени прошло, когда матушка стала пытаться заговорить. Губы ее шевелились, но я не могла разобрать слов. Я пробовала убрать волосы с ее лица. Она остановила мою руку и прошептала. «Прежде не было. Спи, Биби Джон!» — убеждала я ее, не желая, чтобы она тратила силы на рассказ. Она отпустила мою руку и беспокойно заметалась на своей подстилке. «Не было!» — пробормотала она снова. Нижняя губа треснула и начала кровоточить. Я шарила в темноте, пока не нашла бутылочку с мазью из трав и ягнячьего жира и наложила ее, чтобы остановить кровь. Ее губы беспомощно шевелились, будто стараясь довершить зачин. Чтоб помочь ей, я прошептала, а потом стала. Матушкин рот искривился в подобии улыбки. Я надеялась, что теперь она успокоится, удерживала и поглаживала ее руку, как она множество раз до этого мою. Ее губы снова задвигались, мне пришлось нагнуться поближе к ее лицу, чтобы расслышать, что она говорит. «Стала!» — упорно выговорила она. «Стала!» Глаза ее сверкали радостным, странным и нездешным светом, какой бывает у поедающих опиум. Пот стекал по ее лбу. Я принесла воды и попыталась поднять ее голову, чтобы она попила. Возбужденно отвернувшись, она старалась договорить. Слова получались мечущимися, будто овощи в похлебке. Я вспомнила, как она рассказывала истории тем самым сладостным голосом, что завораживал слушателей. «Биби -би Джон, ты бы попила. Горишь, словно уголь», — сказала я. Вздохнув, она закрыла глаза. Я смочила ткань водой и подала ей.